Вопрос 82. Верно ли, если человеку что-то, я имею в виду секс, снится, то именно этого ему хочется на его. Бывает, что снится сплошной разврат. Бежать к врачу. Встречаются две модницы. Ты представляешь, Маша, мне приснился сон, что я гуляю по Пушкинской площади, обнаженная, только шляпка на голове. К чему бы это? «И тебе было стыдно? Мужчины смотрели на тебя?» «Да, Маша, было стыдно, потому что шляпка оказалась по прошлогодней моде, и никто из мужчин ко мне даже не подошел» из подслушанных разговоров. «Сон на сексуальную жизнь влияет сильно. Хороший сон положительно, плохой, если спать нервно, боясь проспать, не высыпаться, отрицательно». Уставший после рабочего дня человек либо вообще не сможет провести полноценный половой акт, либо, едва достигнув оргазма, тут же уснет. А вот сновидения на сексуальную жизнь практически не влияют. При подробных анализах таких сновидений можно сделать выводы о мечтаниях человека, о его переживаниях, воспоминаниях детства. Совершенно не обязательно сновидения отражают реальные желания. Природа сновидений это и фантазии, и переплетение настоящего с событиями прошлого и различные ассоциации. Нередко звуки окружающего мира, которые слышит спящий, влияют на его ощущения. Юноши снятся эротические сны, а потом оказывается, что у него полюция. Но если сновидения становятся навязчивыми, вы начинаете их бояться, они вас беспокоят. Скажем, снится измена жены, гомосексуальный акт, анонирование, наблюдение за чужой половой жизнью. Вполне возможно, что у вас начинается невроз на сексуальной почве. Следует обратиться к психологу. Если сам по себе сон не вызывает у вас ощущения тяжести, грусти, беспокойства. Если сновидения не заставляют вас просыпаться в холодном поту и в ужасе говорить про себя. Ну приснится же такое то спите, как говорится, спокойно, смотрите во сне все, что вам хочется, ибо во сне вы драматург этого действа, режиссер, исполнитель главной роли, а нередко и зритель. Сновидения – это зачастую наши грезы, которые могут иметь и сексуальную почву.